Глава 43. В кафе, как всегда, было тихо и уютно. Владелец кафе их хорошо знал, иногда даже сам их обслуживал. Сегодня он также принес сам им обед, потом, решившись, все-таки спросил у Владимира. «Гер, Владимир, могу ли я спросить у вас об одном госте, с которым вы здесь встречались?» «Гер, Витольд, простите, но мой гость не хотел, чтобы его узнали». Это его просьба, и мы предложили ваше кафе, так как здесь его не узнают, и здесь не будет папарацци. Гер Владимир, но я смотрю телевизор, новости, и я узнал его. Гер Витольд, надеюсь, вы будете хранить тайну. А ваше седло Ягненка ему очень понравилось, и ваше кафе также. Возможно, он будет еще не раз вашим посетителем, если вы сумеете сохранить его имя в тайне. О да, он всегда будет желанным гостем в нашем кафе. Хозяин заулыбался и, пожелав им приятного аппетита, удалился. «Я знаю, что он не смолчит. Наоборот, такими посетителями гордятся и хвастаются друг перед другом», — заметила Зоя. Так и вышло. Вскоре к вывеске была дорисована корона, и кафе было переименовано с приставкой «Королевская». В меню «Седло Ягненка» было переименовано в «Седло Ягненка по-герцогски», а официант шептал новым посетителям, что именно это блюдо всегда выбирает герца, когда заезжает сюда. Она за обедом договорилась с мужем о том, что тот научит ее водить автомобиль. Права она будет получать в Москве. Ей бы выучиться хорошо водить, выучить международные требования, а права она как-то получит. Уж ей экзаменатор поставит оценку заслуженно. Главное, как понимала Зоя, попасть на экзамен. Что, в принципе, так и произошло. Теорию она сдала без единой ошибки. На вождении хотел ее завалить экзаменатор, но она же ведь ведьма, знала, где и как он будет валить. Поэтому пришлось ему писать, что она сдала. Машина была в Австрии, а в Москве она брала машину на прокат, когда ей нужно было прийти на работу и решить некоторые вопросы для Николая Львовича. Андрейку она сажала в детское кресло, и они вместе с ним ехали работать не могли справиться домашние с непоседой. Здесь кто-то из сотрудников развлекал этого непоседу, пока она с директором решала вопросы. Правда, когда Владимир был свободен, он оставался сам с сыном. Он показывал ему разные фокусы, носил на руках, готовил для него еду, ходил гулять. Естественно, гулять он забирал сына в горы. Там было проще с ним управиться». Просто запускал сына во дворе в манеж, около трех метров квадратных, специально такой заказывал, и тот что-то рассказывал коту на своем детском языке. Наступило лето, пора отпусков. Грядки у Зои были ухожены. У Владимира появилось также несколько полностью свободных дней, и они решили потихоньку выходить на море. Всю весну Владимир был занят реорганизацией их ордена. Несколько человек, как уже писалось, погибли в битве, поэтому принимались новые члены, принимались меры, чтобы таких битв больше не было. В работе ордена Зоя не принимала участия, не очень и хотелось, да и муж был против. Зоя любила такие мероприятия. Вот на работу поехать, совет дать, помочь – это ее. Для отдыха они выбрали Испанию, чтобы не искать постоянное место. А там они уже были, там есть место, где можно незаметно появляться. Вот в Сочи они чуть не попались, а здесь было проще. Теперь они перешли с зонтом, с корзиной, с детской едой, питьем, совочками и ведерками. От солнечных ожогов Зоя приготовила зелье, хотя и так старалась сидеть под зонтом. Как же Андрюше нравилось море. Он в нем чувствовал себя, как рыба. Они и в прошлом году были, он тоже плавал накупавшись он уснул на лежаке мама укрыла его полотенцем и села рядом Владимир пошел плавать возле Зои рядом отдыхала женщина по всей видимости испанка с девочкой подростком Зоя не обратила бы на них внимания но вдруг девочка начала биться в конвульсиях было очень похоже на приступ эпилепсии но присмотревшись Зоя поняла причину приступа мама тем временем начала помогать дочери повернула ее на бок По-видимому, это уже давно такое, но это явно была не эпилепсия. Жаль, языка Зоя не знала. Нужно было дождаться Владимира. Он прекрасно разговаривал на испанском. Минут через двадцать он пришел, накупавшись от души, и теперь стоял на солнышке и обсыхал. Зоя подошла к нему и рассказала ситуацию. Мама девочки сгубила свою соперницу, к которой иногда захаживал ее муж. У той появилась опухоль в голове, И она очень скоро умерла. В Испании много цыган, и за деньги те сделают любой заказ. Отката женщина не получила, соперница умерла. Муж все равно от нее ушел, не хотел оставаться. Она осталась с дочкой, а теперь у дочки проблема. Зоя попросила мужа пригласить женщину для разговора и переводить ей то, что она будет говорить. — Ты очень любишь свою дочку, я вижу, — спросила она женщину. — Да, я готова отдать за нее жизнь, — с готовностью ответила та. — В свое время ты убила женщину, помнишь? Ты наслала на нее болезнь, и она умерла от онкологии очень быстро. Ты помнишь это? Женщина поменялась в лице, стала бледной. Она прошептала, что Зоя ничем не докажет это. Это неправда. — Зачем доказывать? Посмотри сама на свою дочь. Ей врачи поставили диагноз? — Ты сама понимаешь, что у дочери твоей не эпилепсия, И приступы будут до тех пор, пока выдержит. — Откуда ты знаешь? Ты ведь не цыганка. Кто тебе сказал? — Мне говорить не нужно. Сама вижу. Это ты сама накликала на дочь беду? Женщина села на лежак, сжала руки и прижала их к губам. Она молчала. Молчала и Зоя. Потом женщина сказала, что цыганка взяла много денег за то, чтобы заказчице не вернулась то, что она сделала. Выходит, цыганка обманула. — Нет, она не обманула. — Тебе ничего не будет. Ты проживешь очень долго. Одна. И я поняла тебе. Это расплата. Мою дочь уже не спасти. Голос женщины звучал глухо. У той женщины, что умерла, был мальчик. Его усыновили. Но у него был плохой характер. Его отдали назад в приют. Потом снова усыновили и снова отдали. Найди его. Он в приюте в вашем городе. Его зовут Энрико. У него на волосах белая отметина. Ему сейчас 14 лет. Стань ему мамой. Когда у вас с Энрико появится взаимопонимание, твоей дочери станет легче, если ты успеешь. Женщина упала перед Зоей на колени и, сложив руки, сказала спасибо. Зоя коснулась ее плеча и увидела парня, который вел под венец ее дочь. У парня в волосах была белая отметина. Пара была очень счастлива. Зоя кивнула головой женщине, слегка улыбаясь. Когда Зоя с Владимиром вернулись домой, Владимир, улыбаясь, сказал, «Ты везде найдешь своих клиентов. Раз они мне попались на глаза, неважно кто, это произошло не просто случайно, значит, я должна была им помочь, и девочке, и тому сироте. Понятно, что из мальчиков в приюте все равно бы получился бродяга и воришка. Хорошую задачу ты поставила женщине, если парня уже дважды возвращали приемные родители. Завтра на этом месте... Той женщины не было.